Глава тринадцатая «Драгомир?» — император изумленно уставился на того, кто вселился в слугу. «Ты ли это?» «А то кто же еще? Кто тебя знает лучше, чем я?» — усмехнулся слуга, скрестив руки на груди. «Снимите защиту, Сергей Николаевич!» — приказал император. «Она ни к чему!» «Ох, ничего себе! Драгомир! Я тоже остолбенел, не веря своим глазам!» «Ваше Величество!» — между тем ответил Рыков императору. «Уверены, что вы его знаете?» «Действуйте!» — рыкнул император. «Я с ним хорошо знаком!» «Откуда?» — с сомнением посмотрел Рыков на ухмыляющегося слугу. «Я такое впервые вижу! Да к тому же он прорвал нашу защиту!» Он еще колебался, и я понимал, почему. Магия иллюзий, причем мощная, может убедить кого угодно. «Да потому что я точно знаю это!» — проворчал император. «У нас связь с Драгомиром!» «Да и не могли вы меня видеть раньше, Сергей Николаевич!» — засмеялся Драгомир. «Когда мы с его величеством встречались, вы еще не родились, могу так сказать. Знакомы уже лет двести». «Двести лет!» — воскликнул Рыков. «С ума сойти!» — Ну, чуть больше, конечно, — засмеялся император, взглянув на начальника имперской службы безопасности. — Да, Сергей Николаевич, зелье омоложения я начал принимать гораздо раньше, чем вы думаете, задолго до нашего знакомства. — Понял. Сейчас, — пробормотал Рыков. Он прочертил рукой воздух перед собой, и щит вокруг государя растворился. — Как это у тебя получилось? — Император продолжал удивленно смотреть на Драгомира в облике слуги. «Как ты вселился?» «Нашел способ», — сверкнул глазами Драгомир-слуга. «Я же теперь призрачный страж. Забыл? Это меня и спасло недавно». «Тебя кто-то пытался убить?» — удивился император, вставая с кресла трона. Драгомир посмотрел на меня многозначительным взглядом, затем вновь повернулся к государю. «Есть одно божество, которое планирует уничтожить ваш мир», — начал он. Затем он рассказал о нападении на библиотеку и попытке убить меня. Император и Рыков Аш-Арты открыли от изумления и слушали его, ошарашенно посматривая в мою сторону. Драгомир замер, уставившись на императора, а его глаза снова блеснули. «По ментальной связи общаются», — прокомментировала Лея. «Ты слышишь, о чем они говорят?» — удивился я. «Ага, еле-еле, но слышу» довольно ответила Лея. — Ты можешь ответить сразу? — резко спросил я. — О чем говорят? — Император не понимает, почему хозяйка теней напала на тебя хозяин, а Драгомир рассказал о том, что в тебе сила Махаона, — ответила Лея. — А также о проводнике и ключнике. — Почему он не скажет об этом вслух? — спросил я Паучиху. — Я предполагаю, что императору он больше доверяет, чем Рыкову. Насколько я поняла, они давние друзья, — пробормотала Лея. — Понятно, — ответил я. «Я хотел бы подчеркнуть, что Иван прав», — ответил вслух Драгомир. «Надо в первую очередь закрыть портал в заброшенной церкви». «Значит, там все-таки портал», — воскликнул Рыков. «Да, именно», — повернулся к нему Драгомир. «И скоро через него переберется то божество, что поможет выполеснуться тварям из эпицентра. Тогда и начнется конец света». «Это точные сведения», — покосился в его сторону Рыков. «Я же призрачный страж», — пожал плечами Драгомир, «и у меня есть способность заглядывать в недалекое будущее. Я просто это вижу так же, как и вторжение. Предлагаю всем прочувствовать, как это будет, но мне нужна помощь!» Страж повернулся ко мне. «Иван, поделишься силой?» «Конечно», — кивнул я и почувствовал, как магическая серебряная нить протянулась ко мне, притягиваясь к живе а затем энергия начала выходить из меня. Но божественной силы я тратил настолько мало, что живо успевала компенсировать потери. Так что истощение мне точно не грозило. Внезапно перед нами возникла колыхающаяся цветная пленка. Поначалу ничего не происходило, какие-то яркие вспышки, да и только. Но вот начала проявляться картинка. Каждый из нас увидел девочку-подростка с черной дымящейся косой, которая вышла из заброшенной церкви, Уничтожив с помощью теней две ближайшие деревни, она исчезла в переходе сумеречной зоны. Затем картинка сменилась. Смутно, но я уже различал контуры укрепления эпицентра. Затем увидел и сам разлом. Чей-то жуткий хрип разнесся по округе, и тысячи тварей выплеснулись из огромной дыры в земле. Ползающие, летающие, прыгающие и подземные твари. Кого там только не было. Волна сметала все на своем пути, а вокруг летали тени, пожирая тех, кто остался в живых. Затем картинка немного отдалилась. Твари распространялись настолько быстро, что было понятно. Волна монстров достигнет столицы через несколько минут. Я лишь увидел очертания тех трехглазых существ и мать, которая махала дымящимся копьем, пробивая путь тварям через заслоны, поставленные элитниками и архимагами. Затем мы увидели и хозяйку теней, которая стояла на краю разлома, и с ее дымящейся косы сорвалась темная энергия. Она подпитывала источник, который находился где-то в глубине огромной ямы. Внезапно картинка исчезла, растворяясь в пространстве. Гнетущая тишина была лучшим доказательством того, что все были под впечатлением. Через полчаса после начала вторжения волна монстров достигнет столицы тихо и мрачно дополнил Драгомир. «Через три часа выплеснится на континент, а спустя сутки накроет весь мир живых». «Получается, что вначале нам срочно нужно закрыть портал в заброшенной церкви», подытожил Рыков. «Именно, причем это надо сделать сегодня. Зло приближается», — ответил Драгомир. А я заметил, как струйка энергии, выходящая из меня, истончилась, а затем исчезла вовсе. «Я знаю, кто может помочь», — ответил я думаю что мы уже все обсудили и пора действовать драгомир кивнул тогда и мне пора ответил он и я заметил как слуга вновь содрогнулся затем растерянно окинул взглядом комнату и покосился на разбитую вазу под ногами ничего страшного всеволод это не твоя вина успокоил его император я же быстро покинул дворец и сразу созвонился с череповым и лисом и через полчаса уже встречался с ними на той самой съемной квартире, где проживал пожилой некромант. «Если так, то дел дрянь», — услышав мой рассказ, ответил Черепов. Он нервно мерил шагами комнату, то и дело шумно вздыхая. «Мы не успеем за несколько часов подготовиться к закрытию столь серьезного перехода». «Успеем, как мне кажется», — улыбнулся Лис. «У меня есть катализатор, Петр Геннадьевич». «Да ты что!» — округлил глаза Черепов, остановившись посередине комнаты. «Ну-ка, показывай!» «Да у меня же не с собой!» — засмеялся лис. «Сейчас сгоняю!» Он вышел во двор, и я увидел, как он исчез прямо под окном. «Повезло парню!» — завистливо посмотрел в ту сторону Черепов. «Я так не умею перемещаться!» «Давно хотел спросить», — обратился к некроманту. «Почему не можете?» «Не всем это дано!» — вздохнул Черепов. Это как с магическим даром. У всех некромантов свои особенности и свой потолок возможностей. Я больше специалист по сложным комплексным печатям и закрытию разломов. Ну, могу делать уникальные зелья. О, а вот и он. За окном появился лис с небольшой кожаной сумкой. Он вбежал в дом и чуть двери не вышиб в комнату, где мы его ждали. Вот, выдохнул он. Я месяц назад сделал экспериментальные образцы и недавно испытал их. «Это очень хорошие новости, коллега», — ухмыльнулся Черепов. «А я могу за час оставить из своих заготовок сложную печать. Предлагаю это сделать на месте». «Сейчас и отправимся», — ответил я. Затем вызвонил Рыкова и попросил транспорт и охрану. Он вызвался лично сопровождать нас. Когда мы добрались до места, я уже был способен рассмотреть портал. Это было больше похоже на мерцающую зеленым цветом воронку. Ее поверхность колыхалась и вращалась против часовой стрелки. «На всякий случай пусть выставят купол», — Сапаско посмотрел на воронку черепов и покосился в сторону столпившихся элитников Рыкова. «Я не гарантирую, что все пройдет успешно». Я подошел к Рыкову, который о чем-то разговаривал с командиром отряда. «Сергей Николаевич, нам нужно, чтобы ваши маги изолировали нас под мощной защитой. Если что пойдет не так, я не договорил». Рыков тут же отдал команду, и маги зашевелились, собираясь в круг. Я же вернулся к некромантам. Лис уже разливал свой катализатор по каким-то мелким скалянкам. Черепов вводил фигурным длинным стила по земле, вычерчивая по шаблону основную печать. Затем накинул на нее одну из заготовок. Следом еще одну. Лис в этот момент начал поливать некоторые символы. Одну из рун я узнал. Это была руна запуска печати. Я услышал сверху какой-то жуткий звук, будто что-то начало скрипеть, а затем громко треснуло. «Быстрей!» — крикнул резко побледневший Черепов. «Кто-то идет через портал!» «Я уже, Петр Геннадьевич!» — крикнул Лис. «Где ваш порошок?» «Да мать твою!» Занервничал Черепов, копошась в чемодане, затем начал искать что-то за пазухой. «Вот это хрень!» Он выспал серый порошок в центр, и некроманты отскочили. лист только успел схватить меня за рукав. Я отошел вместе с ними за периметр защитного купола. В руках уже держал лук с наложенной боевой стрелой. Если что, следом тут же выпущу энергострелу. Контуры печати уже горели синим пламенем. Затем пространство над ней вспыхнуло и начало очень быстро и эффективно выжигать горловину этой воронки. Что меня больше всего ужасало, так это приближающийся сверху шелест. Будто кто-то спускался вниз, цепляясь за призрачную стенку. Я понимал, что произойдет, если оттуда выйдет эта сука. Хозяйка теней приближалась. Приближающееся свечение настолько ее воодушевило, что она не выдержала и громко расхохоталась, почти выбралась. Еще несколько минут, и она перенесется в мир живых, а потом через сумеречную зону к эпицентру. Там ждет мать вместе с такими же уродливыми сыночками, разумные порождения сумеречной зоны, которым она запудрила мозги. В отличие от Дорна, который также не догадывается о своей участи и сидит где-то там, согнувшись над печатью и составляя между собой сложные многослойные символы, Эти твари гонятся за едой. Они обожают человечину, и хлебом их не корми, дай что-нибудь разрушить. Им было обещано и то, и другое. Вот оно, вот он поток. Входа в портал, конечно же, не было. Огромная магическая воронка, которая неспешно крутилась, была сплошной. Но касать ему и сделает свое дело. Силы ее хватит, чтобы прорубить дверь. Она врезала в мерцающее полотно черное дымчатое лезвие и от чуть не оглохла, разорвала магическую материю, а затем нырнула внутрь. Но что удивительно, портал не спешил ее переносить. Да и плевать, она знала, куда ей нужно. Вон там, далеко внизу, она видела развалины церкви, закинула косу за плечо, затем отрастила на пальцах длинные когти и, цепляясь за шуршащую и крутящуюся поверхность воронки, поползла вниз. — Я почти на месте, — шептала она себе под нос. — Почти на месте. Уже вышла. — Да? Внезапно у нее на глазах воронка начала сворачиваться. — Этого не может быть! — завизжала она. — Нет! Кто это сделал? Ублюдки! Чтобы выжить и не свернуться вместе с этим чертовым порталом, хозяйка теней напряглась и заглянула чуть дальше, увидела какую-то аномалию, искривление в пространстве. Туда ей и надо. Это единственный шанс спастись. Куда ее закинет, непонятно. Она выхватила косу и злобно рыча пробила еще одну дыру, почти всю энергию потратив на привязку к аномалии. Ничего страшного, она восполнит свою силу, когда попадет в сумеречную зону. Как только связывающий луч коснулся расплывчатого пятна, ее швырнуло вперед, а затем погрузило в кисельную субстанцию. Через минуту хозяйка теней пришла в себя. В этой аномалии тумана не было, пусто шусеянная острыми как бритва камнями, морозный воздух, а небо сплошное красно-оранжевое месиво, ни ветра, ни запаха. Кто это сделал? Кто же закрыл портал? пробормотала она, постепенно догадываясь, что это был тот самый граф, которого она не добила там, в библиотеке понятно ничего я скоро доберусь до тебя сучий потрох доберусь до всех вас непонятно где она сейчас где то опять в прослойке миров но вот она увидела очень далеко на грани ее магического зрения знакомый блеск это переход в сумеречную зону да протянула она я точно выберусь теперь уже точно Когда мы закрыли портал, оба некроманта чуть ли не прыгали от радости. «Как дети, ей-богу!» — пробормотал я, но поневоле улыбнулся. «Страшно подумать, что бы случилось, если бы мы чуть позже прибыли на место». «Поздравляю, хозяин!» — услышал я Лея. «И я тоже поздравляю!» — откликнулся Пал Палыч. «Опередили эту заразу секунд на десять. Это по моим подсчетам». «Так это по твоим подсчетам, пушистый!» — ядовито ответила Лея. «Немного ошибся». «Девять секунд, не больше, и эта вонючка была бы здесь. Чтоб мне мясо с кровью не кушать всю оставшуюся жизнь, если это не так». «А почему вонючка?» — усмехнулся я. «От нее смертью несет. Я этот запах за версту чувствую», — откликнулась Лея. Между тем мы собрались все вместе. «Ну что, справились?» — напряженно осмотрел нас Рыков. «Красавцы! Теперь срочно в эпицентр?» «Именно Сергей Николаевич», — ответил я. «Здесь мы опередили вторжение на несколько секунд. Кое-как справились, и там нужно действовать на опережение». «Тогда поехали за порталами», — кивнул Рыков. Собрались мы быстро. Я вытащил из Академии Санька, прикрыв его отсутствие бумагой от Императора. Надя посодействовала и тут же настояла, чтобы я взял ее с собой. «Ты меня обманул, Иван», — прошипела она мне на ухо, когда мы направлялись к портальной площадке. «Теперь я точно с вами». Я посмотрел в ее карие красивые глаза. «Надя, пойми, я никого не обманывал. У меня вообще такого в привычке нет. Нужно было действовать быстро. Вот и среагировали». «Ну ладно, я верю тебе», — взяла на меня за локоть и слегка ущипнула. «Теперь я всегда буду рядом. Вдруг опять какая-то... Очень срочная задача возникнет». Она подмигнула мне. В это время Рыков активировал портал, и мы перенеслись в штаб недалеко от эпицентра. Нас встретил генерал Романцев. Он был очень растерян. «Столько народа!» — выдавил он. «Я даже не ожидал такого! Что случилось?» «Будем закрывать эпицентр, генерал!» — жестко ответил Рыков. «Когда?» — Роман аж осип от удивления. «Прямо сейчас!» — выпалил Рыков. «И это не обсуждается!» Генерал было открыл рот, но тут же его и закрыл. Понял, что спорить себе дороже. «Расскажите лучше насчет обстановки!» — обратился к нему Рыков. «Пройдемте в кабинет», — предложил Романцев. «Времени нет. Докладывайте по ходу, пока я настраиваю призрачного ястреба», — ответил Рыков, подойдя к лавке неподалеку и открывая металлический ящик. «Хорошо», — генерал аж немного смутился от такого напора. «В общем, я очень обеспокоен. Тишина. Ни одной твари не выходит из разлома. Такое я вижу впервые». «Понятно», — ответил я. «Затишье перед бурей». «Да, это меня и тревожит, но доказательств активности пока нет, поэтому и докладывать нечего», — ответил Романцев. «Я отправил разведку к разлому, и пока от них новостей не поступало». «Я, конечно, надеюсь, что они живы, но шансов очень мало», — мрачно ответил Рыков. «Противник не хочет, чтобы нам стало известно о его плане». «Тогда вы готовьтесь, а я пока еще раз попробую связаться с отрядом», — засуетился Романцев. — Надо выдвигаться, Сергей Николаевич! — обратился я к Рыкову. — Согласен, — ответил он. — Но мы не знаем подходов. — Я проведу. Не переживайте, — ухмыльнулся я в ответ. Передо мной уже мерцала магическая карта, которую передала Лея, и генерал был прав. Ни одной твари в округе подсвечено не было. — Ну хорошо, — кивнул Рыков. — Двигаемся за тобой. Я кивнул. Вышел за охранный купол и направился в сторону двух больших деревьев, между которыми заметил тропу. Рыков, между тем, нацепил себе на виски пластыри и выпустил в небо птичку. Призрачный ястреб уже был, по его словам, у горловины разлома. С нами пошли еще 15 литников. За 20 минут быстрым шагом мы преодолели расстояние до первого рубежа. Отсюда начиналась опасная зона, где обычно было очень много тварей. Но ни шороха, ни рычания, ни даже силуэта мелкой твари я не заметил. Орлиный взор работал на полную, и я через небольшой просвет между деревьями разглядел сам разлом. Никого рядом не было. Вообще, лишь легкий ветерок шумел листвой, и осеннее солнце клонилось к закату. Последний рубеж перед разломом. Пустырь и обшитые металлом дома на сваях перед ним. Мы прошли его, и еще через 20 минут миновали изрытую пулями когтями, копытами и зубами тварей песчаную землю. — В разломе никого, — растерянно посмотрел на меня Рыков. — Спускаться ниже? — Думаю, что нужно зависнуть над входом, который я заметил, — сообщил ему. — Там и должно быть черное сердце, источник вторжения. Рыков кивнул, и через минуту, когда мы уже оказались на краю разлома, ответил. — Да, есть вход, почти полсотни метров от поверхности. Разбирайте артефакты. Мы надели хитрые приспособления в виде пояса и активировали их. Появившиеся магические крючья зацепились за край разлома, а потом Рыков первый показал на практике, как ими пользоваться. Нажал кнопку сбоку, и магическая лента начала разматываться. Он нажатием на пояс регулировал спуск в, казалось бы, бездонную пропасть. Вскоре призрачный ястреб зафиксировал движение где-то в глубине разлома, но в это время мы все благополучно оказались в небольшой пещере. Я остановил остальных, выпуская Лею, затем Пал Палыча. «Вообще нифига нет, хозяин!» — услышал я Паучиху через минуту. «Никого нет, — ты хотела сказать, — уточнил я. «И ничего!» — подметила Паучиха. «Ничего похожего на черное сердце». Мое сердце забилось чаще. Это было похоже на ловушку. Но так былея учуяла ее, да и я бы почувствовал. Может, отвлекающий маневр? Все стойте здесь, напряженно ответил я. Я с тобой, сказала Надя. Я говорю, все стойте здесь, рыкнул я, и быстро прошел вперед. Ну да, пустая пещера. Очень странно. Здесь все чисто, тихо ответил я, вернувшись к команде. Вообще ничего не понимаю, помотал головой Рыков. Тогда где этот чертов источник? «Сергей Николаевич, надо исследовать все стены разлома, и чем быстрее, тем лучше», — ответил я. «Уже?» — кивнул Рыков, а затем прошипел. «Нашел. Хм. еще один вход. Они же еще с десяток». «Блин, получается, их все надо исследовать?» — напряженно взглянула на меня Надя. «Получается, что так», — кивнул я. «Надо ускориться. Я подключу питомцев». «А что? Лес с помощью паутины сможет с легкостью изучить часть этих проходов, Пал палыч может перемещаться в пространстве только я хотел дать своим зверятам команду как своды пещеры затряслись и справа раздался хруст горной породы и скалы вырвалась огромная мохнатая лапа